Алевтина Корчик. Болтовня. Однажды тебе приходит сообщение от старой институтской подруги, с которой вы не общаетесь уже тысячу лет. Вы столкнулись с ней месяц назад и после неловкой паузы вежливо обменялись номерами. Теперь она зовет в гости в ближайшую субботу. Ты растерянно крутишь телефон в руках. Слишком много времени прошло. Что вы скажете друг другу? А ведь когда-то вы очень тепло дружили. После недолгих раздумий ты соглашаешься и уточняешь время. Мы назначили встречу на 7, в субботу. Именно так и договорились в сообщениях. Я прекрасно знала, Ира человек пунктуальный и созваниваться лишний раз нет никакой необходимости. Я собиралась. Я честно планировала встречу со старой подругой. Перенесла бытовые хлопоты на следующий выходной, но идти в гости совершенно не хотелось. Ирка была мне очень близким человеком. Очень. Когда-то. Но сейчас мы стали совсем чужими и делись личными новостями с человеком, о котором ты много лет ничего не знал и даже не слышал? Что мы сейчас могли сказать друг другу? Мы и так все поняли, когда столкнулись. Все как у всех. Шагаем в ногу со временем и обустраиваем свои семейные гнездышки. В свое время мы обе вышли замуж с разницей в полгода, обзавелись потомством, и бытовая рутина поглотила каждую в свои крепкие объятия. Увы, В основном встречи с давними друзьями и знакомыми приносили мне одни разочарования. Беседы были натянутыми, скучными, недружелюбными, а после разговора оставался неприятный осадок. Внутри неприятно ныло, в голове звучал вопрос. А надо было вообще собираться вместе за столом с чужим человеком и рассказывать ему о себе? Лишнее это. Так происходило почти всегда. Меня долго это раздражало. Я ценила своих подруг, подружек и приятельниц, с которыми меня связывали теплые вечера в кафешках или на кухне, наши бабские разговоры и совместные походы по магазинам, и, конечно же, различные добрые дела и подарки. Я верю в женскую дружбу. Просто она имеет свои правила, вот и все. Не надо много на нее возлагать, и тогда все будет нормально. Я недавно заметила, что перестала здороваться со старыми знакомыми как ни в чем не бывало прошла несколько раз мимо одноклассников бывшей соседки и дворовой подружки к чему было не сказано удивлена раньше не замечала за собой такого невежливого поведения я наблюдала за собой немного со стороны и не могла понять что это со мной произошло и когда именно началось это странное заболевание однажды побродив по магазинам я вышла покурить на задворке здания и услышала рядом женский голос он разговаривал по телефону По деловому обсуждались какие-то насущные дела, связанные с закупками. Женский силуэт находился от меня в метре. Я повернулась и узнала по очертаниям свою хорошую приятельницу. стройная фигура, модный наряд, красивые высокие сапожки. Она выглядела замечательно. Я порадовалась и молча продолжила стоять дальше. А «Да ведь мы захаживали друг другу в гости. Как так? А потом я поняла. Времени прошло уже столько с момента наших посиделок, что мы стали уже другими. Мы будто заново стали незнакомыми, просто то ли обновились, то ли наоборот состарились. Одно и то же. Бодрые вскрики при встрече, ощупывание друг друга взглядом, привычные вопросы о насущных делах, обмен номерами и дальше знак вопроса. После этого обычно мне приходили странные сообщения, потом фотографии с отдыха, обязательно со счастливыми лицами и мужчиной рядом. А потом это заканчивалось молчанкой, а иногда неловкими голосовыми бурчаниями с извинениями, что не получается увидеться. Мы вроде как изначально должны друг другу встретиться, возобновить приятельство обменяться подарками и дальше ходить друг другу в гости. Как-то раз я встретила в маршрутке свою близкую школьную подругу. Я уже протискивалась к выходу, как увидела Машку. Она очень обрадовалась, мы звонко поздоровались. Я уже было открыла рот, чтобы продиктовать цифры телефона, но моя остановка уже мелькала слишком близко, а я вспомнила, что частенько вижу Машкину старшую сестру. Я очень спешила и подумала, что свяжусь с подругой через родственницу. Я хорошо помню растерянный взгляд школьной подруги, когда я крепко обняла ее и выскочила из маршрутки. Мне было так неловко, что эта встреча потом долго не выходила у меня из головы. Когда спустя пару лет мы снова встретились с Машкой, вот тут уже я сразу продиктовала свои цифры. Дальше было грустно. Сначала мы активно переписывались, рассказали новости про уже взрослых детей, а потом общение неожиданно забуксовало. Одноклассница вдруг резко перестала отвечать на сообщения и снова стало неловко. Ну, таких случаев уже миллион в моей копилке. Раньше я старалась поддерживать связь с подругами. И несмотря на кипучую личную жизнь, которая вместе с основной работой съедала все свободное время, все равно старалась регулярно выбираться в гости к старым приятельницам. Совсем не хотелось терять их из виду. Да и какой потом разговор, если вы не видели слишком долгий период? Вы ничего не знаете друг о друге и не понимаете последние события. Подруги тоже активно настаивали на встречах. Надя, например. Она так звала меня в гости, что, невзирая на все проблемы уже с двумя работами, я выбралась к ней на вечерок. «Обязательно приезжай. Слышишь? Чтобы обязательно приехала. Я буду тебя ждать!» Кричала подруга почти неделю в трубку. Мы действительно с ней долго не виделись. Я бросила все дела и помчалась к ней. Она долго сжимала меня в объятиях и сразу засыпала меня вопросами с самого порога. «Жду не дождусь тебя!» Громко провозгласила Надя. Пиццу тебе приготовила. Все, раздевайся, проходи. Заждалась тебя уже. Прием был радушным. Надя в нетерпении крутилась возле меня и постоянно требовала. Рассказывай. Что у тебя? Рассказывай. Я, конечно, сразу стала делиться своими мелкими новостями. Всегда приятно, когда так искренне интересуются твоей скромной персоной. На тот момент мне было что поведать. Кипучая рабочая деятельность, огромный коллектив, регулярные корпоративы, красавец-начальник, да и личная жизнь бурлила после очередного развода. Надя постаралась. Что-что, а кулинарка она отменная. Она относится к категории женщин, родилась с тряпкой в руке. Чистота в доме и приготовление пищи из воздуха. Хотя это просто так казалось. Из продуктов, конечно. Из ничего и приготовишь ничего. Но Надя умудрялась это делать так быстро и ловко, что казалось, будто и в самом деле из воздуха. На глазах на столе появлялись все новые блюда и салаты. Стол ломился. Впрочем, как обычно. «Ешь, ешь!» Надя продолжала бодро командовать. «Так интересно, что у тебя? У тебя всегда какие-то приключения. Давай, кушай и расскажешь мне». Подруга в нетерпении ерзала на стуле как будто я и в самом деле поведаю ей что-либо немыслимое. «Так давно тебя не видела». Надин горящий взгляд прожигал меня насквозь, и я, уплетая различные вкусности, стала делиться новостями. Подруга нервно хмурилась. «Ага, ага!» – кивала она. «Рассказывай дальше!» Я выкладывала подробности своей личной жизни, как горячие пирожки, а Надя продолжала повторять одну и ту же фразу. «Ага, ага!» «Рассказывай дальше!» Я уже повестила ее обо всех своих событиях, но Надя продолжала с безумными искорками в глазах требовать еще подробностей. Через время я уже поделилась всеми свежими обновлениями, но подруга не унималась и также в нетерпении ерзала на стуле. «Пошли покурим!» Громко скомандовала она, и мы переселились за кусками на застекленную лоджию. Надя уселась на порог и снова потребовала новостей. «Да ты за себя расскажи, что я всю безумолку болтаю, что у тебя новенького?» Поинтересовалась я в свою очередь. «Да у меня по-старому», — отмахнулась Надя. Работаю там же, малая в школу уходит а так ничего нового. Ты лучше рассказывай. Как поклонник твой, намекнула я на одного из молодых папаш, одноклассницы Надиной дочки. А, никак. Так и лыбится, до да про уроки спрашивает. Ага, а как? Ты рассказывай, чего там у тебя? Да я рассказала уже все, Надь. Ну как все? Подругу вдруг недовольно перекосила. Ты мне ничего не рассказала. «Да я только и болтаю. Ты чего?» «Да ничего ты мне не рассказала», — продолжала грозно вещать Наде сурово моря брови. «А что ты хочешь услышать?» Я не выдержала и недовольно скривилась. «Ну как что? Ты же мне самое главное не рассказала». Надя в нетерпении задвигала ногой по покрытию пола. «И что для тебя главное?» — поинтересовалась я, хотя уже понимала, о чем идет речь. «Вернее, о ком?» «Ну ты что?» Ты мне про Костю ничего не сказала. Но про него... Про Костю? А что про него рассказывать? Ну как? Такая история. Я тебя так ждала, ты молчишь весь вечер. Укоризненно посмотрела на меня подруга. Надь, а при чем здесь Костя? Меня перекосило уже окончательно. Недовольная подруга тоже не скрывала своего раздражения. Ты смеешься, что ли? Я забыла, когда я его видела воочию. Я тебе уже сто раз говорила. Ну как это? «Такого не может быть! Такая история! Вы что, так и не виделись с ним?» «Надь, сколько можно? Я тебе уже сто раз говорила, ты опять спрашиваешь». Я замолчала. «Не, ну как это?» Подруга нервно дергалась и пожимала плечами. «Ну как? Ну такая история у вас с ним была. но ну, не может такого быть!» Надя практически перешла на крик. «Какая история?» «Ну вот так вот, но ну, это же... Надь, да ты что, издеваешься?» Какая история? Пять раз встретились, вот и вся история. Ты у меня уже несколько лет про него все расспрашиваешь. Я тебе уже сто раз говорила. Я забыла уже о нем и как он вообще выглядит. Ну как это? Разговор зашел в тупик. Однажды я по горячим следам поведала Наде одну историю своего интернет-знакомства. Довольно замечательную и интересную. Я встретила с парнем из наружности, и мы прекрасно провели с ним некоторое время. Он действительно выглядел сногсшибательно. Сложно его описывать на словах, но он и правда заслуживает самых лестных эпитетов. Единственное, этот молодой человек был сам себе на уме, прекрасно знал о своих внешних плюсах и внутренних качествах, а также обо всех остальных свойствах, нужных для общения с женским полом. Естественно, знал себе цену. Я думаю, этот парень был на расхват, поэтому явно долго не задерживался в одной постели и наслаждался своей свободой на полную катушку. Если он, конечно, действительно был свободным. О себе он рассказывал крайне мало. Романчик был интересным. Я с восторгом тогда повидала Надьке о наших встречах и предшествующей недолгой переписке. Но это было сто лет назад. То ли я с таким восхищением рассказала надя о новом знакомом, то ли она вообразила его как следует, но подругу с того дня просто заклинила на его персоне. Она засыпала меня вопросами, и спустя время, когда я уже сама начала забывать этого прекрасного парня, Надя не унималась и снова и снова заставляла вспоминать меня этого Константина, если его, конечно, так звали на самом деле. Свои документы он мне не показывал, да я и не требовала. Мне было очевидно даже в моем состоянии потрясения его персоной, кто он и что он, и я не рассчитывала, что мы завяжем с ним крепкую интимную связь, да и парень был на порядок годков младше. «Надь, я тебе ничего нового за него не расскажу. Это когда было-то? Уже года три прошло». «Какие три года?» Гневно возмутилась подруга, нервно теребя домашний халат. «Да это недавно было». «Да как тебе объяснить, что я его тысячу лет в глаза не видела? Надь, ты чего? Ты у меня про него в следующий раз будешь спрашивать? Мы же говорили». но не знаю». Крайне разочарованно протянула надежда. «Такая история. Как же так?» «Да ты точно фантазерка! Какая история!» – я усмехнулась. «С предшествием интернета в нашу жизнь теперь у каждой таких историй по несколько штук. Ну хватит, проехали эту тему». «Я думала, у вас все получится». «Ну хватит!» – я не выдержала. «У нас и получилось то, что могло получиться. Прекрасно провели время. Этот парень оставил самые прекрасные воспоминания о себе. Давай уже как-то не про него». Но было заметно, что не про него Надя разговаривать не хочет, и мы через минуты распрощались. На пороге подруга крепко меня обняла, завернула мне разных гостинцев, поинтересовалась, когда меня ждать в следующий раз, и я уехала. Вот такая встреча. Помимо многочисленных приятельниц, у меня есть несколько близких подруг. Но и с ними с годами все складывается непросто. Мы вроде как перестали понимать друг друга. Однажды ко мне в гости с регулярным визитом нагрянула Алла, очень близкий и любимый мной человек. Накануне я провела время в немного странной компании. На предыдущей работе у меня был короткий, но странный романчик с весьма привлекательным мужчиной, который раньше находился в статусе военнослужащего на тяжелой и сложной должности и, выйдя на гражданку, отрывался на полную катушку. Серьезный и умный мужчина впадал в полнейшее детство, выглядел придурковатым переростком и резвился, как малое дитя. С тоже было крайне сложно построить что-либо серьезное, но мы хорошо общались в общей компании. Ушёл он от нас с громкой историей. Не знаю, как и где, но он отдыхал с друзьями и, если можно так выразиться, познакомился в неком уютном месте с 18-летней проституткой Викой. У Паши вдруг снесло крышу. Что уж там у них такого случилось? Но взрослый мужчина за тридцатник, по слухам, долго вызволял молодую особу из сексуального рабства, В итоге все-таки спас ее и заселился с ней в однушку своей бабушки. За голову с этой молодой особой был таким бурным и долгим, что с работы его уволили, и дальнейшие его новости мы узнавали исключительно от общих друзей. Вот как раз с этим самым приятелем и его новой девушкой мы и провели вечер накануне встречи с моей подругой Алой. Погуляли хорошо. Я никогда раньше не общалась с настоящими жрицами любви, и мне было интересно увидеть эту молодую особу, от которой у взрослого и весьма популярного в женском обществе мужчины уехала крыша. Мы встретились, покуролесили по городу, завершили вечер попойкой сначала у них, потом у меня, затем снова отправились на прогулку и разбежались по домам. Девчонка на самом деле была привлекательной, общалась непринужденно, к тому же рассказала мне свою нехитрую биографию без всяких прикрас. Она поведала мне о своих приключениях в большом городе, где собиралась строить карьеру. А в итоге, неудачно устроившись на работу официанткой, попала в крайне неприятную ситуацию. Мне понравилась эта молодая девчонка. Прямая, уверенная, веселая и симпатичная. Я, пообщавшись с ней, хорошо поняла нашего Павлика. В нее можно было влюбиться. Эта пара строила новую жизнь. Выглядели они веселыми и счастливыми, и мы хорошо погуляли до утра. Именно это я, смеясь, и поведала своей близкой подруге. Она и правда красавица. Не мудрено, что на нее сразу глаз положили. И видно, что в нашего Павлика влюблена по уши. Хотя, конечно, он для нее теперь герой. Долги за нее отдал, хорошую хату поселил. Вот так девчонка и устроилась. Неожиданный поворот в судьбе. Я улыбалась. Да и его рада была видеть. Ты же знаешь, с ним всегда весело. Денег вчера пропили немерено где только нас не носила. Повеселилась я вчера короче. К рассказу я добавила несколько смешных, на мой взгляд, моментов и сказала. Вот так и познакомилась с Пашкиной невестой. Действительно красивая. Надо было ее сфоткать. Не подумала. «Да зачем она тебе вообще нужна?» — вдруг заверещала подруга. Я, занятая своими воспоминаниями о разгульной ночи, подняла голову. «Да она мне не нужна. Но встретились, погуляли». Он про наших расспрашивал, про шефа. Так поделились новостями. А что плохого? «Да зачем они тебе вообще нужны? Делать, что ли, нечего было?» Возмущалась Алка с гневным выражением лица. «Нашла, чем заняться. А что такое? С проститутками ты еще не знакомилась. С бывшими, Алла, с бывшими проститутками». Попыталась сгладить обстановку. «Она теперь невеста, почти жена». Сказка о Золушке на современной манере Алла. «Да не нужны они тебе сто лет, и этот дурень не нужен!» «Чего ты завелась?» «Встретились, поболтали, потом он позвал в кафешку с ними, и мы в итоге всю ночь погуляли». «Нечего делать тебе совсем?» «Да угомонись, чего ты развопилась?» «Погуляли с ними вчера вечером, и чего?» «Нашла проблему». Подруга замолчала. «Чего тебе не понравилось?» «Ну, погуляли и погуляли». Я и так забыла, когда куда-нибудь выезжала с новой работой. А тут хоть развеялась, да еще и за чужой счет. Большие дела. Да и интересно на самом деле было глянуть на настоящую пашую девушку. Да хотя что там, девчонка влипла на пару месяцев. Так вот карьера оборвалась. Удачно. Я попыталась уладить нашу небольшую размолвку но подруга не спорила, а только красноречиво молчала. У меня, конечно, чесался язык напомнить подруге о ее бестолковых свиданиях, но я не стала вставлять шпильку. Алла на тот момент была еще не замужем и проводила время в веренице каких-то пустых и бессмысленных знакомств с молодыми людьми. Я понимала, что Алла настроении после очередного неудачного романа, да к тому же она меня младше почти на 10 лет, и я промолчала. Но вечер был испорчен. Разговоры, разговоры, пустая болтовня, пустой треку. Я раздражалась и нервничала, меня бессилие обижали такие непонимания. Но потом я поняла, мы стали разными. И если на каком-то жизненном этапе нас многое связывало, то на следующем интересы наши расходились. Да и мы становились другими, более категоричными, несговорчивыми и вымотанными каждая своими проблемами. А как-то раз я после перенесенного на ногах гриппа слегла с осложнением почти на месяц. Я еле очухалась тогда, и когда поехала по делам, по пути зашла к подруге Оксанке. Она находилась дома не одна, у нее гостила приятельница, серьезная солидная женщина, лет сорока. Я, правда, посидела с ними недолго, отвратительно себя чувствовала и быстро распрощалась. На следующий день Оксанка мне перезвонила. Томным голосом она оповестила меня, что выглядела я безобразно и передала мне диалог с приятельницей почти дословно. Те после моего ухода занялись обсуждением моей скромной персоны, Естественно, не в положительном ключе. Оксана мне выдала на гора множество замечаний и поток язвительной критики. Нормальные люди в таком виде не выходят. Мне нужно подумать о собственных нарядах, а также о маникюре, и макияже, ну и о прочих женских штучках. Я тогда так опешила, что даже не нашла, что сказать. Когда подруга положила трубку... Я долго ходила по квартире, беседовала сама с собой и возмущенно махала руками. Потом я все-таки пришла в себя. Хотела перезвонить и напомнить подруге о своих проблемах со здоровьем, о которых она была прекрасно осведомлена, а заодно и поинтересоваться, зачем она вообще с некой неизвестной мне доселе персоной обсуждает мою скромную личность. Я не стала этого делать. Не помню почему, но обиделась и разозлилась я жутко. Во-первых, все сказанное было правдой. Выглядела я отвратительно и отражение в зеркале не то, что не радовало, а только раздражало. Я никак не могла вылечиться и уже очень волновалась по этому поводу. И лишние напоминания об этом мне были совершенно ни к чему. А во-вторых, мне хотелось уточнить у подруги, зачем мне вообще нужно было пересказывать этот диалог. Ну и обсудили бы там меня спокойненько. Зачем же еще меня о нем оповещать? А может она хотела как лучше? Не знаю. Короче говоря, у меня лично как-то перестали складываться беседы с подругами. Я даже несколько раз давала себе крайне серьезные обещания, ни в коем случае ни под каким предлогом не общаться больше с некоторыми ранее близкими мне людьми. Но из этого ничего не вышло. Они уже стали мне настолько близкими, настолько родными, что прочно поселились в самых укромных уголках моей души. Они расселились там так давно и так успели обжиться, что стали частью меня самой. А Оксанга так и вообще на мои судорожные клятвы плевала с высокой горки. Когда я нервно и раздраженно давала себе присягу забыть ее навеки вечной и никогда больше не ступать ногой на территорию ее двора, она вообще где-то внутри меня высовывала язык, растягивала уши в разные стороны и звонким детским голосом громко делала б-б-б-б-б. И хвостики у нее были такие же, как на школьной фотографии в третьем классе. Я со временем успокоилась, сделала определенные выводы и перестала раздавать свой номер совсем. Да и встречаться с многочисленными приятельницами перестал. Так иногда только. Семейные посиделки, хроническая усталость и напряженные рабочие дни постепенно вытеснили многочисленные посещения подружек окончательно из моего графика. Стареем потихоньку. Ира была мне очень близким человеком, но я не хотела идти к ним в гости. Та женщина, которую я встретила на улице, казалась мне незнакомым чужим человеком, которого я вроде знала, а вроде нет. А та Ирка, моя Ирка, она осталась где-то там, в прошлом. Я не могла вспомнить, когда мы виделись в последний раз. Мы ведь долго дружили. И даже когда обе вышли замуж, все равно встречались и навещали друг друга регулярно. Наши мужья были из разных сфер. Иркин лёшка носил офицерские погоны, а мой Саша был совсем из другой оперы. Они, правда, пытались сделать вид, что им приятно общаться, но это было явно не так. А когда я потом развелась, тоже постоянно моталась кырки, и она ездила ко мне. А на каком этапе у нас все затихло, я уже не помню. Было около шести, а я еще пребывала на рабочем месте. Неделя выдалась такой сложной и нервозной, что я как никогда устала и хотела завалиться на уютном диване за просмотром какого-нибудь бессмысленного, но приятного сериала. Категорически не хотелось никуда ехать, а там еще и поддерживать светскую беседу ни о чем. А то, что она будет именно такой, я даже не сомневалась. Моя Ирка всегда была очень закрытой и скрытной. Я не помню, чтобы я даже мельком слышала, чтобы своей обожаемой маме, тете Рае, Ира рассказывала что-либо о своей личной жизни. Она всегда была такой а у женщина, которую я встретила на центральной улице города, точно не будет сообщать мне подробности своих судьбоносных перипетий. Эта приятная дама выглядела уверенной, спокойной, аккуратной и ухоженной и точно занимала хорошую должность на высокооплачиваемой работе. Ирка всегда была такой. Не разменивалась и крайне ответственно подходила к выбору всего в своей жизни. Она была, можно сказать, рассудительной и взрослой еще тогда, в нашей молодости. Конечно, я бы с удовольствием пообщалась с той Иркой, близкой и понятной мне. Но с женщиной, которую я встретила на улице, у меня не было совершенно ничего общего. Я размышляла над этой дилемой и не могла решить эту маленькую задачку, подсунутую мне в поездке в очередной выходной. Но отказать Ирке я никак не могла. Слишком она мне дорога. Да и в любом случае мне хотелось узнать и как дети, и что с роднёй. Я ведь совершенно ничего не знала о ней. Хотя... Я видела ее несколько лет назад, лет пять, наверное. Я бродила по магазинам в торговом центре и вдруг увидела Ирку. Я сначала застыла, потом сделала шаг в ее сторону, а потом сразу перевела взгляд на ее спутника. Но потом замерла. Рядом с ней был не Алексей. Ира шла под руку с незнакомым мне взрослым мужчиной лет сорока пяти заметным, видным, похожим на известного актера, и то, как они спокойно шествовали мимо ярких витрин, беседуя по пути, дало мне понять, и с Лешкой все-таки развелись. Так с приятелями и любовниками не ходят в многолюдных местах. Они выглядели супружеской парой, и я прошла мимо. Мне было неловко, что я даже не поздоровалась, но я понимала, что это будет диалог в режиме «Здравствуйте, до свидания». Я обернулась глянуть на Ирку. Модная, в меру яркая, спокойная и уверенная. Она всегда была такой. Невысокий мужчина с благородной сединой. Он, чуть наклонившись, внимательно слушал, что говорит Ира. Ее жест рукой, курчавые волосы, плащ, подчеркивающий осиную талию. Мне только показалось, что подруга будто стала меньше ростом. Она всегда немного сутулилась, а может, просто перешла с возрастом на каблук пониже. Ирка, моя Ирка, выглядела счастливой, и я спокойно пошла дальше, размышляя о нашей случайной встрече. Они все-таки развелись с Лешкой, а ведь для Ирки это, наверное, было таким болезненным, как и для всех. Расставание – маленькая смерть. Ирка была яростным поборником семейных ценностей. Для нее семья и ее близкие родственники были самым главным. Конечно, у нас у всех так, но Ирка являлась просто фанаткой своей семьи. А еще она грезила о переезде за границу тогда в 90-е, хотела построить карьеру, очень много занималась самообразованием, учила языки и много читала. Она вообще была очень амбициозной и разборчивой, даже тогда, когда нам стукнуло по 18 и в голове шумел ветер, но даже тогда все это замечалось. Ирка обладала различными талантами, я даже удивлялась, как они могли в ней сочетаться. После рождения старшей дочери через пять лет у них с Лешкой появился и сын. И Ирка очень долго сидела дома. При этом она периодически выходила на работу. Но дети болели, особенно Никитка, и подруга также периодически найденную работу оставляла. Меня всегда удивляло, как она быстро перевоплощалась из дома в деловую особу. Причем работы у нее были настолько необычные и разнообразные, что мне иногда казалось, что Ирка мне нагло врет, описывая очередную должность. И только хорошо зная подругу, которая совершенно не склонна была к преувеличению, а тем более к фантазиям, я понимала, что она говорит исключительно правду. Сначала она устроилась в местное издательство и писала там статьи для какого-то журнала. Она так заправски рассказывала о верстке, темах, писательских приемах, как будто являлась профессионалом в этой области, причем давным-давно. Чувствовала она там себя очень уверенно, по ее словам получила массу хвалебных откликов и руководители даже сравнивали ее работы с публикациями известного журналиста, причем в Иркину пользу. Когда пришел черед очередному ее увольнению, начальство долго шло ей навстречу до последнего и уговаривало остаться, но семья для Ирки была на первом месте. Приоритеты расставлены у нее всегда были очень четко. И если маленький Никитка требовал постоянного присутствия мамы, значит Ира спокойно увольнялась и дальше продолжала заниматься семьей и домашним хозяйством. На следующей своей работе она каким-то образом очутилась на местном телевидении. Там тоже в короткие сроки добилась успеха и перешла на какую-то заметную и красиво звучащую должность. Причем через время она должна была вести какую-то передачу. Я помню, была в шоке. Моя Ирка на экране телевизора. Но ее само это нисколечко не удивляло, и она даже говорила, что вести сама программу не будет, якобы и не хочется лишней популярности, да и Лешка был против появления законной супруги в ящике. А потом Ира стала вдруг бухгалтером в приличной фирме. Помню, для меня это было тоже очень неожиданным. Причем подруга действительно никогда не рисовалась, если она что-то думала, то так и говорила, не приукрашивая себя со стороны. Ей можно было верить на слово. Она всегда такая была, прямая и понятная. Если Ирка пускала в свою жизнь человека, значит, она уже считала его своим близким другом, и он был для нее самым лучшим. Я всегда дорожила дружбой с Иркой, потому что знала это ее качество. Я стала человеком, вхожим в ее дом, и мне было понятно, что приглашение за порог ее жилища означало в переводе «Ты теперь дорогой гость моей души, мой дом – твой дом, ты замечательный человек, добро пожаловать в мой мир». Мы познакомились с Иркой на первом курсе институтской жизни. В нашей группе училась ее одноклассница, и сначала они держались вместе. Я сразу обратила внимание на Иру. Спокойная, мягкая, с плавными движениями, аккуратная, стройная, маленькая, а еще очень симпатичная. Как выразился один наш однокурсник, на любителя. Но мне Ирка всегда казалась настоящей красавицей. Белокожая, с красивыми выразительными темными глазами и правильными чертами лица. Хотя тогда в моду вошли уже новые стандарты, и котироваться стали длинноногие и высокие девушки. Мы с Иркой оказались в пролете. Но этих самых девушек модельной внешности в наших кругах было мало, поэтому название первых красавиц мы спокойно претендовали. Тем более, что наша будущая специальность была с техническим уклоном, и представителей женского пола числилось не так уж и много. Да и заочники состоялись сплошь из приезжих взрослых мужчин. Но это тогда они нам такими казались. Я хорошо помню наш первый диалог где-то на лестничном пролете здания. Мы тогда ожидали преподавателя и болтали возле зарешеченных окошек. Мы остались с ней вдвоем, и после нескольких фраз Ира, спокойно глядя мне в глаза, мимоходом вознесла. — Ты очень похожа на мою двоюродную сестру. Она сделала паузу. — Такая же симпатичная. И голос у нее такой же приятный, как и у тебя. — А, ну... Я что-то пробурчала, но Ира уже перевела тему. Наше совершеннолетие пришлось на начало 90-х. Тех самых лихих, когда в стране широкими шагами двигалась новая перестройка, без определенного направления. Замечались хаос, разруха, нестабильность, ну и разгул преступности и криминала, о которых так много уже написано. Деньги лихо стали утрачивать свою ценность, да и много чего стало рушиться. Нужно было зарабатывать себе на жизнь, поспевая за спешной походкой новых реформ в стране. И мы обе быстро перевелись на заочное отделение. Хочешь, не хочешь, а надо было себя обеспечивать. Нестабильно стало во всем. Как только ты находил работу, с которой тогда было ой как туго после массовых закрытий предприятий и организаций, она тут же прекращала свое существование. И приходилось спешно искать новую. У меня подрастали две младшие сестры. В квартире негде было яблоко упасть. Родители еле сводили концы с концами. Сбережения бабушки, которая жила с нами, расстояли как снег на весеннем солнце. А у Ирки тоже были проблемы такая же бабушка-пенсионерка с минимальными накоплениями, мама-швея на полузакрывшемся предприятии и задолженностями по зарплате и старший уже семейный брат в другом городе с маленьким ребенком. Возможно, это небольшая причастность к ее семье, как мое сходство с двоюродной сестрой Иры, и проложила начало нашей дружбе. Когда мы перевелись на заочное отделение, стали видеться гораздо реже. Но на тот момент мы уже подружились и по субботам вместе ездили сдавать различные контрольные работы и посещать прочие нужные лекции и консультации. Я как-то быстро стала вхожа в Иркин дом и семью. Даже не помню, через какое время это произошло. Я и тогда почему-то сразу поняла, что у нее не так много близких друзей, и она никак не является любительницей приводить домой шумные компании. А со временем и вовсе в этом убедилась. Нет, Ира не была слишком закрытой или с предубреждением, относящейся к людям. Наоборот, компанейской и общительной. Но ее дом для нее был священной обителью. Да и все, что касалось этого самого дома, тоже находилось в категории свято. Главным человеком для Ирки была мама. Я очень много слышу и читаю про замечательные отношения мам и дочерей, которые являются подругами. Ира с мамой не были подругами. Они были мать и дочь. И ничего внешне не указывало на их неземную и особенную любовь друг другу. Но во время пребывания в их доме это становилось совершенно понятным и очевидным. У них в семье было особое свойство. Уважение к личной территории. Они будто по умолчанию считали друг друга самыми исключительными, умными и порядочными. Все строилось на доверии. Не принято было критиковать и поучать. назидательский и менторский тон отсутствовали. Ира для мамы являлась самой лучшей и все, что она делала, было само собой правильным и единственно верным. Хотя не сказать, что в доме витала некая диковинная атмосфера. Все обычно, как у всех. Но это доверие и тепло чувствовалось и ощущалось в пространстве их старого дома в центре города. Ира всегда считала свой обитель самой лучшей, себя нормальной, не искала, не выдумывала себе недостатки, а также не издевалась над собой фразами «не надо было», «а вот если бы», «а могло бы быть». Видимо, так в ней было заложено. Находиться в их доме было всегда комфортно, и я со временем гостила по несколько дней, с ночевками, само собой. Старенький дом почти в центре города. Несколько двухэтажных строений в одном дворе с деревянными и железными лестницами с наружной стороны на второй этаж и кучей хозяйственных построек. У каждой семьи был свой сарайчик и свой туалет на улице, закрытый на замочек. Где-то виднелась широкая крылечка, у кого-то совсем узкая, у кого-то сарай больше, у кого-то совсем маленький, что каждый понастроил, в том и жил. Один домик стоял такой покосившийся и старый, что вообще напоминал жилище, построенное детской рукой. Казалось, он вот-вот завалится. В Иркином доме основные удобства отсутствовали, все на улице. Отопление провели уже центральной, насколько я помню, но печь еще стояла, аккуратная и совсем не похожая на печку из мультиков. Какое-то небольшое сооружение, которое раньше топили небольшими прямоугольными черными брусочками. Старый ремонт в просторной квартире, большая кухня с окнами во двор, но жить вполне себе было можно. Правда, мне в многоэтажном доме сначала отсутствие ванной и туалета в квартире казалось каким-то пережитком прошлого. Но со временем я пообвыклась. Вместе с подругой мы купались за шторкой в большой кухне прихожей, а голову мыли в большом тазу. Я хорошо помню Иркину комнату, вход в которую шел сразу из кухни. Она вроде походила на больничную палату. Побеленные стены, узкое пространство, две одинаковых кровати вдоль стен, а посередине тумбочка с лампой и большой шкаф у входа но эта комната была теплой и уютной. Нам прекрасно там болталось перед сном. Ирка о маме всегда говорила без лишних сюсюканий и уменьшительно ласкательных суффиксов. Спокойно и обыденно, но то, как сразу загорались ее глаза, выдавало в ней обожание и привязанность. Я еще не знакома была с тетей Раей, мы только-только подружились с сырой и шли вместе с института. Я обратила внимание на новую футболку и сразу добавила. «Ир, у тебя такая тонкая талия!» Она обычно ходила в свободных вещах, и я как-то не обращала особого внимания на ее фигуру и не разглядывала ее слишком подробно. «Ты не видела талию моей мамы!» Сразу оживилась Ира, и глаза ее заблестели. «Я тебе сейчас фотографию покажу!» Ира резко остановилась и полезла в сумку. Это было немного необычно, это неожиданная остановка посередине улицы. «Сейчас, сейчас!» Она выудила кулечек из-под молока и аккуратно достала несколько фотографий. «Смотри, это моя мама в молодости». Я взяла в руки снимки. С глянцевой черно-белой поверхности на меня смотрела женщина необычайной красоты. Одна фотография была групповой, и мама Иры настолько выделялась среди других людей, что казалось, будто ее изображение вырезали из красочного журнала и наклеили на снимок. Яркая блондинка с огромными глазами. Женщины в кадре были со старомодными прическами и такими же одеждами. Но то, что мама Иры выглядела невероятной красавицей, это являлось несомненным. А еще талия. Вот уж действительно талия. На одном кадре мама Иры стояла во весь рост в узком платье бежевого цвета, подпоясанная широким поясом. Но это просто казалось результатом обработки снимка путем различных компьютерных программ, которых тогда не было и в помине. Окружностей такого минимального размера просто не могло существовать по-настоящему. Ира, ну надо же, восхищенно пробормотала я. Действительно, какая фигура у твоей мамы диковинная. Очень красивая женщина. А кто она у тебя? Ира немного печально улыбнулась. Она у меня обычная. Жена, хозяйка, мать двоих детей, меня с братом. А вообще, она швеей работает на русалочке. Раньше мне много шила, когда я маленькая была. Ира немного печально скривилась. Ну ты же видишь, это старые фотографии. Конечно, моя мама сейчас выглядит по-другому. С папой разошлись, а он через месяц в аварию попал. Погиб сразу. Мама очень хотела с ним помириться. Так разошлись просто по глупости. Она думала, что ненадолго, очень переживала. От былой красоты ничего и не осталось. ну какая разница, лишь бы не болела. На Иркино лицо набежала грусть, я поддохнула. — Ир, ну конечно, что ты? Ну конечно, мы в молодости все красивые, а как же? Вот у меня бабушка тоже писаная красавица была. Со всей круги женихи ездили свататься. А сейчас обычная. Главное, чтобы не болели. — Ага, — кивнула Ира. — Маму в прошлом году машина сбила. Гололед был. Ее голос дрогнул. — Ой, ну так, отделались небольшими ушибами. Я тогда... Ира запнулась. Я повернула голову и увидела на ее глазах слезы. — Ир, пошли. Сама говоришь, хорошо, что легкими ушибами все закончилось. Так что не думай о плохом. Правда, пусть не болеют. Да сейчас время такое, так нервничает. Все из-за денег. Успокаиваю ее, как могу. Все равно нервничает. На работе шатковалка, то есть заказы, то нет. Говорю ей, радуйся, что еще работа есть. Вон сейчас не устроишься никуда. Она у меня такая, паникерша. А мама замуж больше не вышла? Жила потом, недолго пожили, он к бывшей жене вернулся. Она стала писать в инстанции на работу к нему, а он начальником большим работал, по партийной линии стали давить. Он сначала уехал, вроде обещал с женой уладить и вернуться. Писал долго маме письма. Тоже плакала, ждала его. Вот, вся красота туда и ушла. А сейчас мама не одна, ну ее. Она у меня, знаешь, такая вот, не может одна, не может». Знаешь, вот должен мужчина рядом быть, она не может без мужчины. Вот знаешь, есть такие люди, не могут кушать одни, спать одни, вообще не могут одни. Я не имею в виду себя, бабушку мою, а личную жизнь. Но сейчас не одна. Дядя Витя у нас живет, потом познакомлю тебя. Ира ненадолго замолчала. Но он такой, он инвалид, но человек очень хороший, маму не обижает. Для меня это самое главное. Помогает нам. А то бы вообще с этой перестройкой ноги бы протянули. То мама заболела, то бабушка, а он помогает. Дома, правда, все время. Он не работает, ему нельзя работать. Я только хотела спросить, как же этот иждивинец может им помогать, если он не работает, как Ира добавила. У него пенсия хорошая. Мама говорит, он вроде чернобылец или афганец, не помню. Льготы там у него какие-то. Мама вроде собирается его прописать у нас. Тогда телефон могут провести, мы вроде на льготной очереди будем. Да я же тебе говорю, у меня мама такая, она одна не может, пусть живут. Лишь бы ей нравился». Ира слегка махнула рукой. «С деньгами полегче и хорошо». Она пихнула меня в бок. «Приезжай ко мне с ночевкой на выходные. Мама сейчас допоздна работает, после двенадцати приходит. У них там какой-то кооператив образовался, вроде заказы есть. Да они даже если дома не будут нам мешать». У нас там, правда, дом без удобств. А вечерком в кино сходим. Потом опять ко мне. Давай?» Я кивнула. «Давай, договорились. А в субботу в институт вместе сходим, а потом погуляем. Идет». Так началась наша дружба, которая продлилась ни много ни мало, достаточно большое количество лет. Конечно, ту же пятницу я увидела и обиталище Иры, и всю ее родню. Сначала странный двор с различными постройками, включая косой кривой дом. У меня тогда никто не жил в этом районе с такими старыми строениями. Они хоть и были добротными, но выглядели так не очень-то. Хотя сами дома были крепкими. Ира потом рассказывала, что кто-то хотел расширить кухню не смог сломать стену. Она якобы была толстенной в несколько слоев каких-то старинных кирпичей, или как там они назывались. Бригада рабочих тоже не справилась. А специальную технику во двор завести не могли. Проезд во двор был узким, и владельцы так и остались жить со старой маленькой кухней. Познакомилась я с мамой Ирой, тетей Раей. Конечно, она ничего не имела общего с молодой белокурой женщиной с фотографией, но выглядела очень приятно и маложаво. Улыбчивая, симпатичная, роста выше среднего и такая же мягкая и плавная, как и дочка. В общем, она мне очень понравилась. «Мама, иди знакомиться!» – крикнула тогда Ира куда-то вглубь комнаты. «У нас гости!» Из комнаты вышла миловидная женщина, запахивая на груди цветастый халат. «Мама, это Аня, моя институтская подруга. Будет у нас жить». «Здравствуйте», — спокойно выкнула мне мама подруги, искренне улыбаясь. Казалось, она даже не обратила внимания на фразу про то, что я буду у них жить. Так заведено было в их семье. «Раз любимая дочь привела кого-то в дом, значит так тому и быть». — Значит, так надо. И человек этот такой же замечательный, как и сама любимая дочь. И жить она будет столько, сколько пожелает. — Здравствуйте! — вежливо кивнула я в ответ. — Ира, покажешь тут, что у нас где? Так же спокойно улыбаясь, обратилась тетя Рая к дочери. — Найдете, что покушать. Я от бабушки супчик принесла, грибной, очень вкусный. — Найдем, мам. Познакомилась я с бабушкой, которая, как оказалось, жила не с ними, а в соседнем доме, в этом же дворе на втором этаже. Как уж так получилось, я точно не знаю, но вроде там раньше проживала какая-то родственница, и ее собственность каким-то образом перешла в руки бабушки. Тоже приятная женщина, только не из породы дочки и внучки. Она выглядела более подвижной, бойкой, такая, сосредоточенная и занятая своими делами. И внешне я не заметила никакого сходства с дочерью и внучкой. Ира мне рассказывала, что бабушка стала приторговывать на рынке посудой, чашками, блюдцами и тарелками, которыми ее подруги выдавали зарплату на каком-то предприятии. Тогда все торговали, и кто хотел, и кто даже не помышлял заняться этим делом и считал это занятие позорным и недостойным. Сначала все смущались и стеснялись, а потом попривыкли. Торговали все. Существовали различные рынки, рыночки, базарчики – А по выходным в парках люди выходили и, разложив прямо на земле клеенки, выставляли на всеобщее обозрение свои запасы из-за кромов с последующей целью избавиться от сокровищ за определенную денежную сумму. Это могли быть и старые вещи, и новые с ценниками. Даже дети выносили собственные игрушки и активно участвовали в этих мероприятиях. Тогда же я познакомилась с маминым сожителем дядей Витей. Это, конечно, отдельная тема. Хоть мама Иры и не походила на женщину со старых фотографий, но тем не менее она выглядела на отлично и была очень миловидной. Понятно, что на момент нашей сыра и знакомства тетя Рая перевалила за сороковник, но она была очень даже ничего себе. А учитывая, что она работала швеей, красиво и со вкусом одевалась. А уж когда укладывала волосы в прическу и наносила макияж, так и вообще выглядела сногсшибательно для своего возраста. Осинной талии, правда, уже не наблюдалось, но была она тогда как раз в моде из-за высокого роста. Красивая, стройная женщина. Но когда я увидела дядю Витю, я тогда сразу подумала, что приютить у себя в трехкомнатной квартире этого бедолагу можно было только в период той самой перестройки в нищие девяностые, от безысходности и полного безденежья, бесконечных динаминаций и девальваций и прочих денежных реформ, которые проводились, похоже, что ежедневно. Дядя Витя выглядел, как бледное невзрачное пятно в квартире. Невысокий, кругленький, с маленькими глазками, то ли рыженький, то ли светленький. Короткие волосенки торчали в разные стороны, и походил он немного на одного актера, снимавшегося в детских фильмах и обычно изображавшего дедушку главного героя-пионера или доброго волшебника в сказках. Застывшая улыбочка на лице, немного блуждающий взгляд и рубашечка в клеточку. Я сразу вспомнила, что Ира упоминала, что он вроде как не работает по состоянию здоровья. Но руки и ноги у дяди Вити были на месте. Визуально на инвалида он не походил, разве что, может, по уму. А так внешне с ним было все в порядке. Единственное, у него была немного своеобразная походка, как будто у него не поворачивалась шея, и он передвигался как робот. И то это было практически незаметно, так только если как следует присмотреться. Правда, как потом выяснилось, Дядя Витя совершенно не докучал никому в доме. Ни Ири, ни нам с ней, когда я приезжала к ней на неопределенный срок. Ни всем остальным. Он никогда не задавал идиотских вопросов, не мешал, не навязывал своего общения, не пытался влезть в наши разговоры и чаевничать с нами. А просто передвигался хаотично по дому, распевая песенки. Он постоянно что-то мурлыкал. В его репертуаре было несколько куплетов, в основном он напевал четыре строчки. Про меня пусть люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Может, я по меркам вашим недостаточно красив?» Эти строчки из известной песни звучали в доме постоянно. Причем после окончания куплета он делал обязательно жест рукой, как будто действительно у кого-то интересовался своей красотой. Как только он заканчивал эти четыре строчки, начинал вновь. Иногда репертуар изменялся. Были еще куплеты про ландыши и фонарики, и вроде как поле-полюшка но стандартным хитом у него оставался все тот же вопрос о собственной красоте. Сначала это выглядело вроде странно, но потом я, как и все члены Иркиной семьи, не обращала на это никакого внимания. Тем более распевал он не шибко громко, и со временем его напевы стали вроде радио в доме, вроде как фон или как уличный шум, или как звуки проезжающих автомобилей за окном. Я потом уже привыкла к его небольшим причудам, а Ирка так тем более. И мы вообще не замечали, есть он в доме или куда-то вышел. А уж когда выяснилось, что дядя Витя подкидывал Иркина личные, так и вообще к нему все вопросы отпали сами собой. Со временем я уже так повыкла к их уютному и гостеприимному жилищу, что вообще забыла, что я им всем чужой человек и чувствовала себя совершенно комфортно. Иркина обитель стала для меня вторым домом.